Тема нашей сегодняшней непростой беседы – это секреты счастья, и большая часть людей в той или иной мере ощущают себя несчастными, как ни странно, ну, по крайней мере, по анонимным опросам. С моей точки зрения, счастье – это такое специфическое состояние, может быть, очень субъективное, когда человеком большую часть времени владеют какие-то положительные мысли. И мы приходим к вопросу о том, а что такое положительные мысли вообще? да Вот есть такая версия, что если человек говорит, что он счастлив, ну или считает, что он счастлив, он счастлив. Если он считает, что он несчастлив, он несчастлив, и это абсолютная правда. Вот так и запишите себе. Если человек считает, что он счастлив, он счастлив. А если считает, что несчастлив, Значит, он несчастлив. Итак, счастье – это специфический треугольник, состоящий из трёх компонентов. На одну треть – это любить, на одну треть – это быть любимым и на одну треть – это быть значимым. Вряд ли где-то вы в литературе встретите подобную трактовку, но мне кажется, что эта схема хорошо объясняет, что такое вот это самое эфемерное неуловимое счастье. Опять же, вот любить, на мой взгляд, это... Бесконечно давать. Что давать? Например, если начальник ругается на подчиненного. Любовь это или нет? Очень многие подчиненные не понимают, что когда ты ругаешься на них, ты тем самым уделяешь им внимание. Предположим, проще всего человека просто уволить и сказать «до свидания, ты мне не подходишь». Если же начинаются объяснения, типа, ты сделал не так, вот здесь ты мог быть лучше, вот здесь нужно было прекратить есть пакетный суп, когда появился клиент. И банально, даже если у тебя испортилось настроение, ты просто должен держать лицо, ибо это профессионализм. И профессионализм секретаря заключается не в том, что ты распечатываешь электронную почту, а в том, что ты ее сортируешь, потому что иначе получается, что начальник сам на себя работает секретарем и содержит тунеядца, которому платит стипендию за его э, развитие он проходит курсы личностного роста и при этом еще стипендию получает до горячий обед в офис поэтому когда проводятся промывочные беседы с моей точки зрения это проявление любви к сотрудника ибо если сотрудник нелюб любим от него избавляются поэтому запишем себе что любовь это не слюни пузырями А любовь – это глаголы и действия, направленные на то, чтобы человек становился лучше, человек становился профессиональнее. Вот, например, в Слове Божьем написано так – «обличай с любовью». Если человек делает какое-то замечание или критикует таким образом, что им движет желание унизить человека, поставить его на место, сделать ему больно, то в этом случае рта лучше не раскрывать и не критиковать. Но если же вами движет желание – сделать человеку что-то полезное и действительно повлиять на то, чтобы он стал лучше, то тогда ваша критика будет носить созидательный характер. Посему мы запишем себе, как нужно критиковать. Вы должны проанализировать себя на этот внутренний фактор, а действительно ли я желаю человеку добра. И только в случае, если вы желаете ему добра, вы раскрываете рот. Второе, лучше это делать... В отсутствии других людей. Хотя иногда, конечно, вы знаете, что используется такая вещь, как публичная порка. И, на мой взгляд, публичная порка – это уже проявление любви Вселенной к человеку, а не того конкретного лица, который является исполнительным механизмом. Потому что само по себе это лицо нервничает, переживает, возможно, потом. Или даже если не переживает, то жизнь этого лица укорачивается. А вот Вселенная проявляет к человеку любовь таким образом, чтобы он что-то понял, что он не понял до сих пор своей тупой головой за предыдущие годы жизни. Поэтому мы себе запишем. Все, что происходит в жизни, происходит не со мной, а для меня. Важно лишь понять, в чем это заключается. Я думаю, что если однажды появится какой-нибудь водитель, который приносит какую-нибудь продукцию из какой-нибудь типографии, и вы будете слегка не в духе, И скажи ему при этом, что драгоценный, но ну, нельзя же так вонять потом, потому что вы же людей вокруг себя распугивайте Пожалуйста, либо оставайтесь за дверью, либо э, присылайте кого-то другого, чтобы он поднимался в офис, либо будьте добры, постирайте свои вещи, примите душ, желательно, два раза в день и используйте какой-нибудь дезодорант. Возможно, это вызовет вопли, возмущение по поводу того, почему вы не нашли времени отвезти и сказать в сторону. Да вы просто шли мимо и сказали, у вас, если будет на все на это работать какая-то критика, как это сделать, как лучше, значит, перед всеми прогнуться, всем угодить. Это иной раз не будет носить воспитательного момента. И иногда нам кажется, что мы что-то делаем сами, но я вам скажу больше, что жизнь и обстоятельства очень часто корректируют наши действия и поступки и влияют на нас так, что человека иной раз несет, и несет его в таком направлении, что он оказывает неоценимую пользу другим, поэтому вы должны научить себя, прощать себе некоторые вещи. Если вы что-то ляпнули, если вы что-то сказали, если вы... Сделали какой-то выговор, а потом переживаете по поводу того, что слишком это жестко произошло. Слава Богу. Потому что законных детей наказывают именно по причине того, что их любят. Пытаются вызвать у них отрицательный рефлекс на дурные дела. И когда происходит это наказание, то это наказание любви. Можете себе записать, что один из фундаментальнейших законов жизни – это закон влияния. Закон влияния одних людей на других – Все, как говорится, повинны во всем, и все влияют на всех, и всегда все в этом мире взаимосвязано, и нет ничего отдельного. Не получится так, что один пальчик на ноге болит, а голове хорошо, страдать будет весь организм. И по этой причине, если в каком-то э, в вашем окружении находятся какие-то люди, которые несут в себе дрянные качества и наклонности, то эти качества и наклонности будут заражать вас. И этот процесс неизбежный. Для того, чтобы вам влиять, вы должны обладать, может быть, стотысячной силой в отношении того человека, который является собой сорняк. Да? Вот люди-сорняки, они заражают негативом, своим курением. Потому что если курильщик общается с некурящим человеком, обычно некурящие начинают курить. Практически никогда курильщик под влиянием некурящего не бросает. Поэтому запишите себе, что влияние сорняков, людей сорняков, качеств сорняков, слов сорняков, обстоятельств сорняков всегда сильнее. И ваша задача быть не просто добрым иногда, а добрым с кулаком. Потому что если вы будете иметь определенную силу, значимость, волю, твердость характера, власть и деньги, то ваша хорошесть умножается на все эти качества. А у нас как-то так получается очень часто, что человек хороший, беспомощен, слаб и не, не может ни на что повлиять. Поэтому счастье человека не меньше, чем на одну треть определяется тем, что мы ощущаем степень своего влияния на окружающий мир. Если вы не научитесь влиять так, чтобы вы сами и мир вокруг вас, ваш микроклимат, ваша семья, ваш коллектив делался лучше, то у вас не будет этого чувства значимости, которое по финалу и придает человеку ощущение, что он жил не зря. Иногда бывает очень тяжелый, сложный, но полезный день. Иногда бывает очень тяжелый, сложный, но полезный разговор. Иногда бывает очень тяжелый и сложный, но полезный экзамен, который мы сдаем жизни. И мерило счастье – это не всегда какое-то ощущение только лишь комфорта, удовлетворения, удовольствия на уровне какой-то физиологии. Далеко нет. То есть здесь у нас ментальная, умственная составляющая, когда мы осознаем, что существует определенная польза.